Глава 15. У меня получилось, — крикнул Энокин. Он закрутил последний винт в энергетической пластине. — Мы готовы. — Что-то я начинаю все больше волноваться, — сказал Добби, осматривая все. — Теперь надо проверить компьютерную систему, — подчеркнул Энакин. — Я уже сделал это, — ответил Диланд. — Вы и так сделали достаточно, Энакин. Фактически, я думаю, что мы готовы. Он провел Пакару здоровой рукой. Другая его рука была забинтована от локтя до пальцев. Энакин спрыгнул с подмостка, с которого он осматривал турбину двигателя. «Я знаю, что смогу». Внезапно его улыбка исчезла. Он увидел, как к ним направлялись Фергус и Тру, идя через ангар. Учитель послал их к нему. «Он не доверяет мне». Эта мысль обождала Энакина, прежде чем он смог найти рациональное объяснение. Конечно, будет лучше, чтобы он все вначале обдумал, чтобы принимать правильные решения. С этим все верно. Лучше будет, если он сам встретит их. Тру осматривал все вокруг, волнуясь. — Странно. Что ты думаешь обо всем этом? — спросил он Энкина. Тот вытер руки от тряпку О чем именно? — Эти гонки на карах настолько опасны, но никто не выглядит тут испуганным, — сказал он. «Есть существа, которые считают опасность удовольствием», — сказал Феррус, недовольно осматриваясь темными глазами. «Это ошибка, это сомнительное удовольствие для тех, кто не думает о будущем». Он одарил Энакина холодным взглядом. «Ну, есть такая вещь, как забава, Феррус», — примирительно сказал Тру. «Ты ведь должен признать это». «Да», — ответил Феррус, — «но не здесь». Он не отводил холодного пронизывающего взгляда от Энекина: «Я не могу понять, почему ты гоняешься, Энекин. «Это лучший способ узнать, кто стоит за гонками». Феррус пристально рассматривал Добби и Диланда, и Кар, затем другую часть ангара. «Я вижу. Наши учителя сказали нам, что, возможно, курс гонки будет послан навигационным компьютером раньше одному гонщику, раньше, чем другим. Ты можешь предположить, кто это может быть?» Хикула, сказал Энакин. «Даг, третий кар слева». «Ты знаешь это наверняка?» «Я предполагаю», — признался Энокин, «учитывая то, что я знаю о нем». «И это все?» — ответил Феррус. «Сибульба, его отец, предложил новое правило», — сказал Энакин. «Сибульба не предлагает ничего, если не планирует получить с этого прибыль». — Ты знаешь, когда и как будет передаваться информация на навигационные компьютеры? — В начале гонки, а затем каждые три минуты. — Так как ты хочешь победить его? — спросил Феррус. — Я быстрее его. — И лучше, — ответил Энекин. К тому же у меня есть то, чего нет у него. У меня есть сила. — Кто хронометрист? — спросил Тру. — Вы думаете, что это тот, кто передает информацию? энекин кивнул. Судья гонки. Компьютерная система уже установлена. Деренг должен был управлять программой. Он и должен был отправлять данные. Феррус нахмурился. Нет ли другого способа узнать, кто стоит за этим? Может, лучше было просто отменить гонку? Ты думал об этом? Щеки Энкина вспыхнули. Феррус сомневался во всем, что узнал Энкин, как если бы он был учителем, а Энкин его подаваном. Я уверен, что Энкин уже обдумал об этом, сказал Тру но мы никогда не сможем тогда узнать, кто за этим стоит. Кто бы это ни был, он может изменить все нажатием пары клавиш. «Возможно, есть другой способ узнать», — сказал Ферус. «Я и Тру подумаем над этим», — он посмотрел на Кар: «А ты можешь вернуться к своим двигателям и турбинам». Когда Ферус ушел, Тру подошел к Энакину. «Он всего лишь осторожничает», — сказал он. «Ты так это называешь?» — ответил Энакин сквозь зубы. — Ты поймешь его однажды, — сказал Тру, после того, как вы станете друзьями. — Я никогда не подружусь с Ферусом Олиным, — жестко ответил Энакин. Тру посмотрел на него. — Я чувствую в тебе немного тьмы. Твой враг здесь, но Сибульба больше не может принести вред тебе. Помни, у джедаев нет врагов. — Я всего лишь хочу победы, — сказал Энакин. «Ты хотел сказать, что только хочешь предотвратить трагедию и восстановить справедливость?» — поправил его Тру. «И это тоже», — кивнул Энакин. Глава 16. Крейсерская гостиница была в точности такой, как ее описал Диди. Ветхое здание сделанное из пластиковых материалов. Найдя способ заработать больше кредитов, владелец сдал в аренду даже прихожие, а кое-где разместил гостей в туалетах. Путешественники с разных мест галактики готовили еду в портативных печах. Другие размещались по углам, стремясь поспать между различными событиями. Стоял тяжелый запах тел, и еды. Все это дополнял пыльный воздух. Даже находясь настолько далеко от игр, здесь можно было слышать гул толпы на аренах. Оби-Ван, Сирий и Рай Гоул прошли сквозь этот беспорядок и нашли комнату Флиха. «Я же сказал, что заплачу при отлете!» – крикнул Флих. – Такое гостеприимное заведение не может дождаться, когда я уеду. Он открыл дверь и увидел джедаев. – Ох, джедаи! Всегда рад вас видеть! Он отошел в сторону, позволяя им войти. В комнате был беспорядок. Открытый продовольственный пакет, влажное белье. На кровати остатки еды. Было ясно, что Флих собирался в спешке покинуть планету. – Вы так быстро улетаете? – спросил оби -ван. Ведь игры только начались. Я не болельщик, сказал Флих, пожимая плечами. Я лишь путешествую. И все же вы прибыли сюда, чтобы увидеть игры, сказал Убиван. Разве вы не хотите увидеть, как сыграют ваши ставки? Флих засмеялся. Зачем? Чтобы удостовериться, что я проиграл? Я вернусь на Карускант и спокойно заживу там, занимаясь своим обычным делом. Сири и Райгоу закрыли дверь и стали рядом. Обиван небрежно сел на табурет. Забавная вещь случилась с нами, когда мы оставили вас этим утром. Мы взяли аэротакси. Это очень хорошая идея, нервно сказал Флих. Улицы так переполнены. И пилот попытался убить нас, продолжил обиван. Достаточно странно, что он знал, где мы были и куда направлялись. Вижу, что вам повезло. Может быть, мы захотим сопроводить вас в офис службы безопасности правительства, чтобы поговорить об этом, сказал Убиван. Это был блеф. Он не хотел, чтобы правительство занялось этим расследованием. Флих издал стон разочарования и бросился к кровати. Я знал, что никогда не смогу привыкнуть к этой сумасшедшей планете. Хорошо. Когда когда вы пришли, чтобы спросить о сфальсифицированных результатах то я очень испугался и был очень возбужденным. Почему? Я видел, как мое благосостояние уплывало у меня на глазах. Может быть, кто-то заметил меня и вас. Они, как предполагалось, не должны были убивать, только задержать вас. Я клянусь, Диди мой друг, я не позволил бы причинить ему вред. И если вы думаете, что я ввяжусь в конфликт с джедаями, то вы недооцениваете мою трусость. И все же вы нам лжете» сказал Обиван. А это никогда не было хорошей идеей, добавила Сири. Райгол не должен был ничего говорить. Его жесткий взгляд сказал все за него. Да, я вижу, что вы имеете в виду, сказал Флик, двигаясь от кровати. Теперь расскажите мне все вновь о вашем друге Куэнтере, — отметил Обиван, наклоняясь вперед. Ну да, рассмеялся Флик. — Вижу, что вы уже все знаете о моей небольшой шутке. Я думал, что это будет лучше, чтобы защитить моего друга, нежели выставлять его. — Кто он? — мягко спросил Обиван. И в этот раз вы скажете мне правду. — Аарно Деринг, — ответил Флих. — Неделю назад со мной связался неизвестный через компьютерную сеть. Меня попросили найти того, кто сможет подтасовать время на результатах гонок. Кредиты были переведены на мой счет вместе с обещанием прибавки, если все пройдет как надо. Случилось так, что я знал того человека, в котором они нуждались. Арна был хронометристом гонок во внешнем кольце. Он был известен, скажем, так, своими проблемами. И тогда источник сообщил, что они наймут Арну для обслуживания галактических игр. Галактические игры? Я и понятия не имел, что они задумали столь большое дело. «Как он мог это сделать?» — спросила Сири, «Ведь и хронометр, и судьи показываются на экране». «Моим вопросом был только найм», — сказал Флих Кивая. «Они сказали мне не волноваться об этом. К своему большому удивлению я узнал, что Аарна был нанят сразу для нескольких соревнований». «Да и сам Аарна был этим очень удивлен». «Поэтому вы пришли к выводу, что посвященное лицо должно быть очень высоким по положению», — сказал Убиван. Флих кивнул. Кто еще мог нанять Арно с его репутацией? Когда мы прибыли на Усорун, Арно получил инструкции все оказалось очень легким. Арно нашел бы способ снять несколько десятых секунд здесь и там, и тогда мы покинули бы планету с небольшим состоянием. Я не ожидал, что кто-то захочет убить его. Диди едва не убили, а Арно сбил скоростной Спидер. Флих дрожал. Я возвращаюсь на карускант, где буду в безопасности. Я только лишь положил путь к некоторым ставкам, но не хотел, чтобы кто-то погиб. Вы сделали фальшивое удостоверение личности для Дерринга, предположил убиван, Почему он внезапно решил покинуть планету? Полагаю, что у него сдали нервы, сказал Флих, возбужденно смотря на Райгоула. Сири подошла и села напротив Флиха, пристально смотря на него своими синими глазами. «Ведь есть еще что-то, о чем вы не говорите нам». «Чего так сильно испугался Аарна?» Флих пошевелил одним своим длинным ухом. «У меня была инструкция встретить Аарна после бега с препятствиями». «Как только вы ушли, я пошел в его квартал и ждал его там. Он торопился, чтобы покинуть усарон и я спросил его, почему. Он сказал, что будет хорошо и для меня, если я покину планету. Но я настаивал». И у меня были аргументы для того, чтобы добиться нужной информации. Я сказал, что не отдам ему нового удостоверения личности, пока он не скажет мне. И тогда он мне рассказал. Он думал, что был нанят лишь для фальсификации результатов. Но позже он узнал нечто еще. Случайно. Потому что что-то пошло не так, как надо. Он узнал, что те, кто нанял его, хотели не просто получить одного победителя и не получить другого а хотели, чтобы сенаторы были скомпрометированы и обвинены. «Каким образом?» — спросил убиван. «Я не знаю», — признался Флих. «Арна мне не говорил. Он узнал об этом случайно и боялся, что они придут за ним, потому что он знал». «Кто они?» — раздраженно спросил Исири. «Я не спрашивал», — дрожа ответил Флих, «и не хочу знать этого». «Если я узнаю то, что мне знать не положено...» А рано или поздно это может произойти. То, что я узнаю то, что знал он, то это значит, что они придут и за мной. Поэтому я сейчас, если не возражаете, намерен вернуться на карускант. Оби-Ван, Сири и Райгол вдруг повернулись спиной к Флиху. Волнение в силе предупредило их. В это же время в коридоре послышались звуки чего-то тяжелого, направляющегося в сторону комнаты Флиха. Эй, ребята, я ведь здесь, сказал Флих. «Куда это вы повернулись?» Флих не успел закончить предложение. Дверь в его комнату взорвалась, и сквозь дым и пламя появилась команда дроидыков. Глава 17. Флих бросился за кровать, в то время как джедаи активировали свои световые мечи. Дроидыки, заняв позицию для нападения, открыли огонь. Световой меч Убивана превратился в сияющую дугу, отражающую огонь. Около него изящно двигался световой меч Сирии. Сама же она двигалась не менее изящно. Райгол не двигался, не нуждаясь в этом. Световой меч в его длинных руках стремительно мелькал. Трехногие дроидыки были мощным оружием и при силовом поле практически непобедимы. Но эти не имели силового поля. А вот броня и огневая мощь заставляла уважать таких противников. Дроидыков было 12. Их сила встревожила Убивана, и он был рад сейчас, что рядом с ним Сири и Райгол. Воздух наполнился дымом от выстрелов. Джедаи отражали их, стараясь нанести удар в броню. Поскольку дверной проем был узкий, дроидыки открыли огонь по стене, пробивая ее. Проведя маневр, Сири удалось ударить дроидока мечом. Тот задымился и упал. Второму отсекли ногу, и он оступился. Следующий взмах, и дроидок неподвижно упал на пол. Обиван смог разрубить одного из нападавших надвое. Одна из его частей пролетела над кроватью, под которой прятался Флих. Тот закричал, когда на него посыпался горячий металл. У дроидоков были лишь центры управления, не умственные способности. Они не могли предчувствовать опасность. Удивительный навык джедаев для них был недоступен. Они продолжали двигаться и стрелять, а джедаи раз за разом контратаковали. Вскоре удушливый дым и высокая температура заставили Флиха закашляться. Джедаи же дыма словно не замечали. Их мысли были сосредоточены на сражении, и ничего другого для них не существовало в данный момент. Вдруг трое джедаев переглянулись. Они отпрыгнули назад, когда обломки стены, которую расстреляли дроиды, обрушились на них. Рай Гоул, Оби-Ван и Сири завершили дело, выводя из строя световыми мечами оставшихся. Вскоре все дроидыки лежали вокруг лишь в виде дымящихся запчастей. Флих поднял голову из-под кровати. Его голос был хрипл. Теперь я могу идти. Он больше ничем не может помочь нам, сказал другим Обиван. Он и так сказал нам все, что знал. Обиван деактивировал световой меч. Да, Флих, теперь вы можете идти. До следующей встречи, Обиван, пылко сказал Флих. Надеюсь, ее не будет никогда, ответил Обиван. Везде, где Флих не появлялся бы, происходят неприятности. Последний раз поклонившись, Флих выбежал из комнаты, таща за собой свои вещи. «Если они посылают столько дроидов-разрушителей, то должно быть очень сильно волнуется», — сказала Сири. «Кем бы эти они ни были». «Один из нас должен посетить важные соревнования», — начал Обиван. «Мой подаван уже в гоночном каре. Гонка должна начаться через 15 минут. Вы можете направиться туда, рай -гоул? Я свяжусь с Энакином и скажу ему, что что-то идет не так, как мы предполагали. Но я буду чувствовать себя спокойнее, если вы будете там». Рай лишь слегка поклонился и оставил комнату, переступая груду обломков дроидов в дверном проеме. «Я полечу на соревнования Боу сказала Сири. «Это на стадионе 7». «Мне остается полоса препятствий», — кивнув, отметил Убиван. «Будем держаться на связи». «Мне только жаль, что я не знаю, на что я должна смотреть», спросил Исирий. Оби-Ван закрепил световой меч на поясе. «Это делает полезными только двух из нас Обе Оби-Ван мог дать еще инструкции Эникину на пути к стадиону 9, но сейчас ему для Энникина нечего было сказать, кроме того, чтобы тот был внимательнее. Джедай направился на стадион. Он чувствовал жару и шум толпы, призывающие игры начаться. В центре стадиона на платформе, висящей высоко над полем, стоял герой и рекордсмен последних галактических игр Макса Виста. Обиван нашел место поближе к судьям, с которого он мог видеть центр спортивного сооружения. Приветствую всех! сказал он. Его голос был слышен везде на стадионе. Я хотел бы представиться: Я. Макса Виста! скандировала толпа. Вы не можете вспомнить меня! Толпа взревела еще раз. «Но я был в этих соревнованиях семь лет назад», — произнес говоривший. «Я не делал ничего ужасного». Виста сделал паузу, ожидая аплодисментов и смеха. «И я действительно надеюсь, что сегодня найдется тот, кто побьет мой рекорд. Теперь я лишь чиновник в галактике. Я стал старее на семь лет и медленнее, а потому я должен уступить место следующему поколению атлетов. На его лице все еще играла усмешка. Виста вдруг встал на край платформы и шагнул вперед. Толпа вздохнула, а подъемник, скрытый на поясе у Висты, заработал, позволяя ему спуститься. Он приземлился на ноги и поприветствовал всех. Его движения были настолько легки и изящны, что походили больше на движения танцора, нежели спортсмена. Толпа взорвалась долгими аплодисментами и приветствиями. Но увиденное потрясло Обивана. Звуки приветствий больше не слышались, Джедаю. Все вдруг вокруг замерло и стало безмолвным. Движения Висты были ему очень знакомы, его манера двигаться. И вдруг все прояснилось для Убивана Макса Виста был пилотом аэротакси, который попытался убить их, и он же был водителем Спидера, который сбил Аарну Деренга. Именно он и был тем посвященным лицом, тем великим героем Эусерена, который стоял за всем происходящим на играх. Глава 18. Это была его ошибка. Если бы он не был столь раздражен своим незнанием о том, кем был Макса Виста, то уже пристальнее бы присмотрелся за ним. Он совершил ошибку, которую совершают ученики в храме джедаев, но никак неопытный рыцарь-джедай. Он позволил собственному предубеждению, собственным эмоциям ухудшить его восприятие. «Восприятие охватывает не один, а все углы сразу». «Да, Квайгон, вы были правы», — отметил про себя Обиван. Рыцарь побежал по проходу, который вел его к арене. Он должен был добежать до выхода 20 по которому Макса Виста войдет в ложу для особо важных гостей. Он не имел права потерять Макса Висту так, как потерял арна Деринга. Он был почти у дверей ложи, когда Астри подбежала к нему. о Позже, Астри, позже!» быстро сказал он, шагая к двери. Она схватила его за руку. — Вы должны знать это. Гонки на карах. На них случится ужасное. Он обернулся, смотря в ее темные глаза. — Откуда ты это знаешь? — Баг, — сказала она. — Он пошел к Максу Висте, чтобы рассказать ему о том, что вы обнаружили. Об Иван громко застонал. Висты не было там, и Баг посмотрел его информационную деку. Он думал, что раз он такой же член совета, то может сделать это. И он обнаружил, что гонки на карах не будут гонками. Это ловушка. Навигационный компьютер приведет кары в центр города, а сами гонщики будут обмануты навигационным компьютером. А один из каров потеряет управление. Это сделано для того, чтобы врезаться в толпу. Мы не знаем, знает ли об этом Висте, или, может быть, кто-то послал ему эту информацию на его деку без его ведома. Мы также не знаем, вовлечен ли Виста в это дело. бак поменял Деку и рассказал мне, что он видел. Он собирается говорить с Ливиани Сарна. Но я пошла к вам. Виста знает об этом. Тогда Энакин в опасности. оби достал комлинг, собираясь связаться с подаваном. Я бы не стал этого делать. Теперь мой ход. Голос Виста раздался за спиной Астри. Он улыбался, видя, как оби дернулся в его направлении. Обещаю вам, что смогу все объяснить. Пойдем со мной, Оби-Ван. Оби сомневался. Доверяйте мне. Макса Виста показал на бластер, который был направлен в спину Астри. На его лице была все та же дружественная усмешка. Астри не видела бластера. Нам сюда, повторил он оби -вану. Джедай вошел в ложу. Он следовал бы указаниям Макса Виста лишь несколько секунд. Он должен был удостовериться, что Виста никого не убьет. Пол задвигался под ногами. Он понял, что вошел не в ложу для особо важных персон, а на двигающуюся платформу, которая устремилась к центру арены. Руки Висты опустились, и бластер скрылся в сгибах плаща. «Эта модель дальнобойная, и она все еще указывает на Астри», — тихо сказал он. Обиван незаметно дал сигнал Астри, чтобы она сдвинулась, но та продолжала стоять, не зная, что на нее нацелен бластер. Он мог сейчас воспользоваться своим световым мечом, но не был уверен, что сделает это достаточно быстро, чтобы блокировать выстрел. Вдруг Света ослепил его. «Добро пожаловать на гонки с препятствиями!» Голос Макса Виста раздавался по всему стадиону. «Такого еще не было! Джедай против атлета! Позвольте соревнованиям начаться!» Толпа ревела. Платформа опустилась с ними на арену. Перед Обиваном появился куб белого света. Другой перед Макса вистой Возникло голографическое изображение Тритона, дикого существа с планеты Аэссилиан. На его острых конечностях и теле светились зеленые точки. Его появление вызвало вздох испуга на трибунах, настолько все было реалистично. И хотя зрители знали, что Тритон только голограмма, Его боевой клич, прокатившийся по арене, вселил в сердца страх. Голос диктора объявил: Десять секунд до старта! Обиван достал свой комлинг, пытаясь связаться с Энокиным, но связи не было. Теперь он вспомнил, что на стадионе глушилась любая связь, чтобы соперники не могли использовать технические средства помощи. Макса Виста заманил его в ловушку, чтобы выиграть время. Обиван быстро огляделся. До другой платформы было слишком высоко. Подъемники туда не достанут. Теперь у него не было другого пути, кроме как через полосу препятствий. Он был в ловушке. И Энакину вскоре предстояла гонка. «Добро пожаловать в мой мир, об Кеноби», — шепнул Макс Ивиста. «Я предчувствовал, что джедаи рано или поздно обо всем догадаются. Мне жаль, что я должен буду сделать сейчас. Но, по крайней мере, у вас будет некоторая забава, прежде чем вы умрете». Соперники! Осталось 5 секунд! Легкое оружие выскользнуло из пола платформы перед Обиваном. Он схватил его. Это было легкое копье, на котором также светились зеленые точки. Обиван предположил, что для того, чтобы выиграть, надо поразить копьем зеленые точки на Тритоне. Ему было жаль, что он не видел бег с голографическими препятствиями раньше. Он и понятия не имел, что делать. Да, Обиван! «Когда что-то пойдет не так, вы умрете на стадионе. Вы не узнаете, когда это произойдет, когда ваша система даст сбой, и вы не узнаете, как справиться с этим». Макса Ависта улыбнулся. «Но ну, если только, конечно, вы не победите фаворита, то есть меня». «Старт!» — сказал диктор. Тритон рванулся вперед. Макса Ависта был готов к этому. Он кинулся вперед, а затем уклонился, сбившись на причудливый танец, за которым ни один тритон не мог поспеть. Виста поразил копьем тритона прямо в ухо, и стадион взревел от восторга. «Есть касание, Виста!» — объявил голос. Арена ревела, поддерживая фаворита. Копье убивана теперь горело алым цветом. Край платформы теперь удлинился, прокладывая дорогу вверх, и Виста побежал вперед. Секунду замешкавшись, обеван последовал за ним. У него не было выбора. Сейчас ему оставалось надеяться, что где-то на полосе он сможет вырваться на свободу. Джедай быстро догнал Висту. Теперь наверху ската стояло шесть голографических Неков. В их центре, подобно алому драгоценному камню, пылала лазерная точка. Теперь оби знал, что должен был делать. Поразить каждое из существ своим оружием, чтобы пройти дальше. Виста прыгнул вперед, в то время как Нек сместился влево, обнажая зубы. Человек не ожидал такого маневра и замешкался. Этого оказалось достаточно, чтобы голографические зубы сомкнулись на лодыжке висты. Раздался громкий гудок. Виста минус пять очков, сказал диктор. Обиван уклонился, избегая двух неков, несущихся на него. Он использовал свое копье как световой меч, слегка касаясь голографических изображений. Два громких щелчка, поворот, еще два щелчка свидетельствующих о касании. Виста кинулся к ним, но не успел. Оставшиеся неки распались световым дождем. «Шесть точек, джедай!» — возвестил диктор. На этот раз приветствия не были такими громкими. Они уже поднялись по дорожке вверх. Указатели показывали им путь к следующему препятствию. Это был утес с небольшими выступами, по которым можно было взобраться вверх. Наверху сидели три огромные птицы с планеты внешнего кольца Вестим. Равенскритчеры. Каждая имела большие крылья и шесть ног, которые венчивались когтями до полуметра длиной. Вместо глаз у них были синие лазерные точки. Виста прыгнул на утес и начал быстро карабкаться. Обиван последовал за ним. Виста чуть подождал и попытался ногой ударить Оби-Вана. Толпа засвистела в неодобрении. Без сомнения, Виста рисковал своей популярностью, но гнев от поражения с Неками требовал выхода. «Да, хоть ты и рекордсмен!» подумал Обиван. Но тебе никогда не приходилось соревноваться с джедаями. Он обратился к Силе и прыгнул, обходя висту. Обиван приземлился, балансируя на краю выступа, и Равен Скричер направился к нему. В то время как толпа приветствовала, Обиван уклонился и коснулся копьем глаза птицы, затем быстро переместился и ударил следующую. Когда третья попыталась расправить крылья и скинуть его с утеса, он поймал ее на противоходе и поразил. Звук гонга, очередные очки. Его лазерное копье вспыхнуло желтым. Теперь симпатии толпы были на его стороне, а Макса Виста был раздражен. Его лицо пылало от гнева, когда он взбирался вверх, стремясь догнать Обивана. На вершине сидело еще две птицы. Обиван собрался было пойти к ним, как вдруг кустарник рядом вытянул к нему свои щупальца. Потребовалось мгновение, чтобы увидеть внутри него ярко-желтую точку и уклониться благодаря молниеносной реакции. Если хотя бы одно щупальце коснулось его, то Биван потерял бы очки. Он уже мог ощущать висту сзади и не был уверен, что тот попался к кусту. Он знал, что вист разъярен, а гнев затмевает его осторожность и наблюдательность. Он позволил бы висте сделать шаг в куст, но он не даст ему поразить птиц. Ветки куста снова пришли в движение. Они были опасны. В своей ярости Виста попытался напасть на куст сразу, но угрожающие ветки щупальца держали того на расстоянии. Виста проявлял чудеса гибкости, подбираясь все ближе, и толпа вновь начала выкрикивать его имя. оби прыгнул. Он повернулся в воздухе, поджав ноги, чтобы они не задели ветвей. Джедай приземлился как раз там, где ветви кустарника не могли достать его, и со всего размаху ткнул копьем в лазерную точку. Затем еще прыжок, он приземлился рядом с птицей, которая еще не успела среагировать на то, что произошло, и коснулся ее. Все действо заняло не больше трех секунд. На арене повисла тишина. И лишь слова диктора эхом неслись по стадиону. «Очки заработал джедай!» Толпа занервничала. оби не думал о том, что уже случилось, только о том, что ждет его впереди. Минуты текли, и он должен был связаться с Энакином. Он обеспокоился, но сейчас это не мешало ему. Предупреждение Виста о том, что он не узнает, когда все пойдет не так, не волновало его. Он доверял силе, которая его предупредит. Впереди зажглись световые круги, а сверху где-то раздались щебетания пеперов небольших птиц. У каждой на клюве блистала фиолетовым цветом лазерная точка. Обиван видел, что сейчас ему предстоит миновать круги, которые двигались, не коснувшись их границ, и при этом поразить столько небольших существ, сколько сможет. Это препятствие требовало не столько силы, сколько ловкости и точности. Он не смотрел назад, но точно знал, что Макса Виста догоняет его полным ходом. Оби-Ван же видел только пылающие препятствия и небольших птиц. Он прыгнул сквозь первое кольцо и изящно коснулся небольшой птицы своим копьем. Раздался щелчок, затем еще один. Виста тоже справился с первым кругом. Виста был не менее ловким. Он клонился, выиграл еще одно очко, а затем быстро устремился дальше. Зрители поддерживали Висту ревом. Он же шел вперед. Обиван чуть задержался, зная, что произойдет дальше. Следующий круг слегка изменил свою траекторию, и Виста коснулся его грани, не успев среагировать. Он потерял еще пять очков. Обиван же изворачивался, прыгая сквозь круги, поражал свои цели. Виста попытался сконцентрироваться на сборе очков. Вскоре щебетание пепперов исчезло, все цели были поражены. Пылающие круги распались дождем искр. Все вокруг стало темно. Обиван был предельно сконцентрирован. Ниже них на платформе появились голографические боевые дроиды, гладиаторы. Их оружие изрыгало огонь с рук. В центре голов мигала ярко-красная лазерная точка. Обиван прыгнул вниз и перекатился. Дроиды выстрелили в него, это был лишь безопасный свет. Огонь распался рядом с ним, но он не почувствовал высокой температуры. Он не мог использовать свое копье или световой меч против обыкновенной имитации, а поэтому ему пришлось избегать выстрелов. Это препятствие было похоже на то, которое они практиковали в храме джедаев, когда он был еще подаваном, даже моложе, чем Энакин. Ученики должны были продолжать двигаться, избегая лучей света» которые беспорядочно били по комнате. Цель состояла в том, чтобы просто добраться до противоположной стены. Упражнение требовало чувства времени и ловкости. Некоторые ученики имели определенное преимущество, умея управлять своим телом в силу физиологии своих рас. Как человек, Обиван не мог сжиматься, имея твердый скелет, но он занимался там много часов, пока не смог найти лучший способ двигаться, прикладывая минимум усилий. Он часто занимался с рыцарем-джедаем Фай Тор Анной, известной своей ловкостью. Сейчас он вспомнил все уроки. Он не учился этому специально, как Макса Виста. Он не тренировался, как Виста, годами. Но он мог чувствовать все, что происходит сейчас, когда лазерные лучи неслись рядом с ним. И, используя силу, он был способен предчувствовать, куда ударит следующий луч. Макса Виста специально тренировался на таких препятствиях. У него был большой опыт в этом. Зрители восхищались, смотря на его гибкость и изящество. Обиван уже был рядом с одним из дроидов, чтобы выиграть очко. Виста поразил другого. В тусклом свете мерцающие очертания дроидов исчезли. Но оби чувствовал нечто еще. Он чувствовал волнение силы. Виста был рядом. Даже тогда, когда он поразил другого дроида, он мог вырваться вперед. Но он не делал этого, словно чего-то ожидал. Впереди них были еще дроиды. Но один из них был настоящий. Обиван должен был использовать силу. Вокруг было слишком темно, чтобы точно все разглядеть. Огни, которые вспыхивали рядом, могли быть смертельными, а могли быть и нет. Сейчас обиван заметил, что Макса Виста специально медлит, чтобы держать обивана между собой и огнем реального дроида. Он увидел его, стоящего позади других. Теперь путаницы не было. Джедай достал свой световой меч. Активировав его и держав в другой руке копье, он побежал и прыгнул вперед. Одной рукой он коснулся копьем лазерных целей голограмм, а другой световым мечом отражал настоящий бластерный огонь. Он закончил свой прыжок кувырком и воткнул световой меч в пульт управления настоящего дроида. Вокруг все звенело. Зажглось табло. Зрители стоя приветствовали Оби-Вана. Макса Виста поднял голову и сел на пол. Он был удивлен, услышав недовольство в свой адрес. Зрители приветствовали джедая. Но его нигде не было видно. Оби-Ван исчез.